Дедит фрагилибус корпорис феркулум, Дедит этристибус сангвинис покулум, диценс акципите кво традо васкулум, омнес эксео bibite. Подал он слабым опору надежную, подал скорбящим из крови он питье, молвив «примите сосуд сей из рук моих, пейте влагу богаряную. «Пейте же!»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 «Тебе все еще мало? Меня принесли в жертву ради этих людей. Ты погубил меня, чтобы они могли жить. Видишь, они идут, идут, и ряды их сомкнуты. Это воинство твоего Бога, несметное, сильное. Огонь бушует на его пути и идет за ним следом. Земля на его пути, как райский сад, пройдет воинство и оставит после себя пустыню» и ничто не уцелеет под его тяжкой поступью. «И все же я зову тебя, возлюбленный сын мой! Вернись ко мне, ибо я раскаиваюсь в своем выборе! Вернись! Мы уйдем с тобой и ляжем в темную, безмолвную могилу, где эти кровожадные полчища не найдут нас. Мы заключим друг друга в объятия и уснем, уснем надолго. Голодное воинство пройдет над нами при безжалостном свете дня» и когда оно будет выть, требуя крови, чтобы утолить жажду и плоти, чтобы насытиться, его вопли едва коснутся нашего слуха и не потревожат нашего покоя». И голос снова ответил ему, «Где же я укроюсь? Разве не сказано, будут бегать по городу, подниматься на стены, влезать на дома, входить в окна, как воры? Если я сложу себе гробницу на склоне горы, Разве ее не раскидают камень за камнем? Если я вырую могилу над неречным, Разве ее не раскопают? Истинно, истинно говорю тебе, Они, как псы, гонятся за добычей, И мои раны сочатся кровью, Чтобы им было чем утолить жажду. Разве ты не слышишь их песнопений?» Процессия кончилась. Все розы были разбросаны по мостовой, И, проходя под красными занавесями в двери собора, Люди пели: Ave Verum Corpus, Natum De Maria Virgine, Vere Pasum, Imolatum, In pro Prohomene, кую слатус Perforatum, Undam Fluxit Cum Sangvine, Esto nobes Pregustatum Mortis In Examine. Радуйся, ликуй о тело Девою рожденное в искуплении человеков на кресте распятая, Кровь твоя волной струилась из бока пронзенного, да вкусим ее в последнем смертном причащении. И когда пение стихло, кардинал прошел в собор между двумя рядами монахов и священников, стоявших на коленях с воздетыми вверх зажженными свечами. И он увидел их глаза, жадно устремленные на ковчег, который был у него в руках, и понял, почему они склоняют голову, ибо по складкам его белой мантии бежали алые струйки, и на каменных плитах собора его ноги оставляли кровавые следы. Он подошел к алтарю, и там те, кто держал балдахин, остановились, и, выйдя из-под него, он поднялся вверх по ступенькам. Справа и слева от алтаря стояли колено преклоненные мальчики с кадилами, И капелланы с горящими факелами, и в их глазах, обращенных на тело искупителя, поблескивали жадные огоньки. И когда он стал перед алтарем и воздел свои запятнанные кровью руки с поруганным, изувеченным телом возлюбленного сына своего, голоса гостей, созванных на пасхальный пир, снова слились в общем хоре.